Шведская империя По условиям Вестфальского мира Швеции достались немецкие герцогства Бремен и Верден – западное помирание, а ее восточная часть досталась Бранденбургу и Висмар. Франция приобрела несколько пограничных германских земель. Бавария сохранила часть Рейнского Пфальца, а остальная часть Пфальца была возвращена сыну несчастного Фридриха. В церковном отношении лютеранам и кальвинистам была предоставлена свобода и исповедания наравне с католиками. В 1654 году королева Христина, все более и более запутывавшаяся в сетях католицизма, отказалась от короны в пользу своего двоюродного брата, который и вступил на шведский престол под именем Карла X Густава. В его правлении политическое могущество и территориальные приобретения Швеции достигли своего апогея по мирному договору, заключенному между Данией и Швецией 26 февраля 8 марта 1658 года в городе Роскиле и завершившему Датско-Шведскую войну 1657-1658 годов, начатую королем Дании, от Дании к Швеции отошли Тронхейм. Борнхольм, Блеккинге, Сконе, Халанд и Бохуслен. Кроме того, Швеция освобождалась от пошлин за проход торговых судов через пролив Эрисун. Дания также обязалась препятствовать проходу через проливы в Балтийское море всех флотов стран враждебных Швеции. Впрочем, через два года Тронхейм и Борнхольм были возвращены Дании. Но зато Швеция приобрела по миру с Польшей всю Лифляндию. Таким образом, Швеция наконец обзавелась на скандинавском полуострове естественными границами зданий, сохранившимися и до сих пор, и народонаселение ее увеличилось почти на треть. Карл X обнаружил воинственные наклонности и стремился еще более расширить пределы Швеции за счет других держав. Поэтому все его непродолжительное царствование — наполнена войнами с Польшей, Россией и Данией. Особенно тяжкие удары Карл нанес полякам. Некоторое время шведы занимали саму Варшаву и Краков. Польшу спасли одновременные неприятельские действия против Швеции со стороны других держав, именно Дании, Пруссии и России. Войны Карла утвердили за Швецией значение первенствующей державы в северо-восточной Европе. Но зато обошлись очень дорого этой малонаселенной стране и сильно расстроили ее финансы. Дмитрий Иловайский, русский историк и публицист. В 1660 году, когда скончался от воспаления легких Карл X, оставивший малолетнего сына Карла XI, его территориальные владения охватывали всю нынешнюю Швецию, Финляндию, Эстляндию, Лифляндию, Ингерманландию, Восточную Померанию и часть Западной, Висмар, Бремен и Эверден. Это было пространство площадью приблизительно в 900 тысяч квадратных километров с населением примерно в 3 миллиона человек. Однако политический и культурный прогресс был куплен ценой тяжелых экономических жертв. Простой народ изнемогал под бременем налогов и постоянных призывов к оружию. Зато дворянство сильно выиграло. В стране, как грибы, после дождя вырастали замки. Переполненные военными трофеями, предметами роскоши и искусства. В руках дворянства сосредоточивалось все больше и больше земельных угодий, служивших дворянам наградой за службу государству. В 1668 году с целью контроля за возросшей более чем в пять раз денежной массой был создан один из первых в мире центральных банков — Риксбанк. Первоначально он назывался Банком государственных сословий Швеции. В конце XVII века открылись первые филиалы банка в Готеборге, Фалуне и Эребру. Поначалу банк не обладал исключительным правом эмиссии банкнот и в большей степени был коммерческим. Неудачная война зданий, начатая в 1672 году и завершившаяся в 1679 году, Потери и большей части помирания по правую сторону Одера окончательно расстроила финансы страны и обусловила необходимость редукции, то есть возвращения государству, шведской короне, земель, ранее переданных во владение шведскому дворянству. Первая редукция была проведена королем Карлом X густом в 1655 году. А самая большая редукция была проведена в 1680 году уже королем Карлом XI. Это произвело настоящую экономическую революцию и сломило могущество дворян, которые с тех пор стали исключительно слугами государства, а не господами в нем. И, конечно же, редукция дала государству капитал с ежегодным доходом в 2,5 миллиона рикса даллеров Форма государственного управления также подверглась коренным изменениям. Еще густовым II Адольфом была подготовлена А. Акселем Оксеншерной завершена в 1634 году реформа, укреплявшая единство государства и ставившая во главе его короля, опиравшегося на государственный совет, в состав которого входили главы высших дворянских родов. Престиж королевской власти усилился. С другой стороны, бедственное экономическое положение народа после войны, подготовленной опекунами Карла XI, довело всеобщее недовольство государственным советом и дворянами до крайности. И все это вместе привело к провозглашению в 1680 году абсолютной королевской власти. Это означало, что король взял и отменил все стеснявшие его государственные формы. Он мог теперь. Создавать Риксдаг, когда ему угодно, в его руки перешли законодательные власти право налагать подати. Сословия потеряли свое прежнее значение, а духовенство принялось распространять в народе учение о божественном происхождении королевской власти. Король Карл XII Карл XII родился в июне 1682 года, и был он десятью годами моложе своего будущего главного врага Петра I. В нем рано развились телесные силы, основанные на страстной тяге к военному искусству. Казалось, он уже родился воином. Первой забавой его была охота за медведями, верховая езда и обучение солдат. Один с рогатиной и ножом он ходил на дикого медведя, и главное удовольствие при этом состояло в том, чтобы взять зверя живым. Карла не страшился никакой опасности, не думал о жизни, убежденный, что предназначенного никто не отменит. А что не предопределено, то никогда и не случится. Его идеалом был Александр Македонский. Опасность казалась Карлу утехой, трудности наслаждением. Ему было 15 лет, когда он зашел на трон после смерти своего отца Карла XI. Совершеннолетие его назначалось по завещанию отца в 18 лет. Но уже с первых дней правления увидели, что юный король скучает под опекой своей старой бабки Гедвиги Элеоноры Шлезвиг-Гольштейн-Готтерпской и пяти ее старых советников. Сделавшись королем, Карл XII не поменял своей полудикой жизни, а про свою корону он говорил так. Бог дал мне ее, и сам дьявол не отнимет ее у меня. Он въехал в столицу верхом, и уже на первом заседании Риксдага отнял все надежды у тех, кто думал манипулировать им. Он все решал сам, не слушал ни чьих советов, и только хитрый Карл Пиппер, назначенный им королевским статским советником и возведенный в достоинство графа, мог еще отчасти управлять его неукротимым характером. С трудом успели уговорить Карла XII изъявлять уклончивость в переговорах с Данией, Польшей и Россией, когда они начали демонстрировать свои притязания. Карлу XII едва исполнилось 18, а уже все вокруг трепетали от его воли. Войско обожало, его народ любил, и при таком правителе Швеции стало иной, чем при его отце. Силы Швеции были тогда весьма велики. А населенная народом крепким, мужественным, умеренным в жизни, преданным Отечеству, она обогатила свою казну редукциями Карла XI. Сильный флот и 60 тысяч человек отличного войска защищали Швецию, но по военной системе, введенной Карлом XI с 1680 года, страна могла выставить вдвое больше при первом же призыве короля. А надо сказать, что в те времена Швеция была государством воинственным. А двадцатилетний мир усилил в стране просвещение, образованность, умножил источники народного богатства. Словом, никогда прежде Швеция не была столь сильна и могущественна. Амбициозный и неукротимый Карл XII был страшен своей непобедимой упрямой волей, которой не видно было пределов. Едва только получено было известие о войне. Объявленный Данией, Карл XII обрадовался и велел войску немедленно готовиться. Он хотел сам вести солдат в битвы. А вскоре было получено объявление войны Польшей, но Карл XII и не думал унывать. И когда при объявлении войны еще и России между советниками короля обозначилась тревога, он ответил на предложение их вступить в переговоры следующим образом «Никогда». Беру меч мой и не положу его, пока не заставлю всех злобных врагов моих, самих, просить у меня мира. Ему сказали, что у него нет союзников. Бог, меч мой и любовь народа вот мои союзники, отвечал король. Датская компания. В 1700 году антишведская коалиция развернула военные действия в Прибалтике. Польша, Саксония, Дания с Норвегией, Россия заключили союз, но юный Карл XII оказался прозорливее, чем могли предположить его великовозрастные монархи-противники. Первая военная кампания Карла была направлена против Дании, королем которой был в то время его кузен Фредерик IV Датский, летом 1700 года напавший на шведского союзника Фридриха IV Гольштейн Готтербского другого кузена Карла XII, который был женат на его сестре. Отметим, что в череде территориальных войн, проходивших на протяжении XVII века между Швецией и Данией, последняя потеряла значительную часть земель, в том числе области, контролирующие пролив между Ютландией и Скандинавским полуостровом. Позиции Дании в Европе ослабли, а в союзном Швеции герцогстве Шлезвиг-Гольштейн а на стыке Ютландского полуострова и материковой Европы с 1697 года стояла пятитысячная шведская армия. Естественно, датчане мечтали исправить такое положение, и они сговорили со своими соседями, имевшими к Швеции территориальные претензии. Первоочередной целью войны датчане поставили захват шведских областей в материковой Европе. В марте... 1700 года 16-тысячная датская армия во главе с Фредериком IV Датским вторглась в Шлезвиг-Гольштейн. Датчане взяли крепость Хузум и осадили Тонинген. После этого был запланирован захват Померании, но Карл XII с сильным экспедиционным корпусом неожиданно высадился у Копенгагена. Датский король не ожидал такого решения от юного героя Швеции, поспешавшего захватить столицу Дании. Он одним ударом хотел кончить войну, и не ошибся, датский флот не осмелился препятствовать переправе шведов. Карл XII пристал к берегам Дании в семи милях от датской столицы. Датчане хотели помешать выстке, но Карл XII сам бросился в шлюпку, соскочил по поясу в воду и первым ступил на датский берег. «Что это такое жужжит?» – спросил Карл XII. «Это пули, государь», – отвечали ему. «Славная музыка! Она мне так нравится, что отныне я отказываюсь от всякой другой!» Воскликнул король и со шпагой в руке бросился на датские укрепления. Теоретически, столь мощная крепость, как Копенгаген, могла защищаться очень долго. Но она оказалась плохо подготовленной к обороне. Десанту Карла XII численностью в 15 тысяч человек Датчане могли противопоставить не более четырех тысяч солдат, а датский флот был заблокирован в Гавани шведской эскадрой. Карл пригрозил полностью разрушить город, если Датчане откажутся подписать мир на его условиях. И Датчане этому требованию уступили, точнее, они сами запросили мира и Карл XII принял датских парламентеров перед строем своих солдат верхом со шпагой в руке, и он потребовал от Копенгагена контрибуции и обещания немедленно подписать мир. Конгресс открылся в Травендале, и 8 августа 1700 года мир здания был подписан. По его условиям Дания отказалась от союза с Польшей и Россией, очистила Гольштейн, заплатила все издержки и убытки. Все думали, что после этого Карл вернется отдыхать в Швецию, но он велел поспешно готовиться к отбытию в Лифляндию. Дело в том, что возвышение Швеции на Балтике не могло не вызвать недовольство у двух крупных соседей. У русского царя Петра I, а также у польского короля Августа II. Он приходился кузенам и Карлу XII, и Фредерику IV датскому. Через 12 дней после капитуляции Дании 19-30 августа 1700 года войну Швеции объявила Россия, а в середине сентября август 2-й, Курфюрст Саксонский король Польский, перед угрозой, направлявшейся в Лифляндию шведской армии, снял длившуюся около 7 месяцев осаду Риги и отошел в Польшу. Война, которая привела большую шведскую армию на юг в сердце Украины была прямым следствием Великодержавия. Те, кто правил Швеции, упрямо защищали завоеванное в предшествующую эпоху. Если целью войны завоевания была безопасность, то все кончилось причудливым парадоксом. Шведская безопасность понесла ущерб. Как оказалось, Великодержавие по большей части было построено за счет Дании, Польши и России. Ничто не говорило о том, что эти государства молча согласятся с огорчительными территориальными потерями, жертвами которых они оказались. За долгие годы им не раз наступали на мозоле, и боль еще не прошла до сих пор. Петер Энглунд, шведский историк. Таким образом, шведская армия, считавшаяся сильнейшей армией в Европе, к концу 1700 года осталась один на один с армией Петра I, осадившей в начале осени Нарву.